Сейчас вы услышите несколько необычных историй про муравья и крокодила, кузнечика и черепаху. На первый взгляд может показаться, что такое не бывает никогда. И верно, разве муравьи гоняют уток по базару, а черепахи рассуждают о своей красоте? Но, быть может, все это может быть. Все зависит от того, какими глазами смотреть на вещи. Трёхметровый муравей В чёрной шляпе добровей В ерунда, Не бывает никогда Попоздал утро и суток И Дюков гонял Индюко И This Чтобы сделать бородку, учил меня друг, взять нужно сначала петрушку и лук, затем растрепав эту зелень слегка, веревочке к ней привязать барсука. Вот зелень петрушки, вот перистый лук. А где же, позвольте, пушистый барсук? Я здесь, отвечает с дорожки он вдруг, где да только бородки мне быть, не досуг. К тому же, приятель, подумайте сами. К лицу львам бородка, с хвостом и когтями. На пролют? Ночи рою рекою, О, жалейте, крокодила. За последнюю неделю никого не проглотил За последнюю неделю никого не проглотил Никого, никого, никого не проглотил Лама-мама, лама-папа, лама-сын и лама-дочь, Так боятся ягуара, что чуть что несутся прочь. Что, конечно, очень верно, безрассудство губит. Да и тех, кто смел безмерно, хищники не любят. <музыка> Я спросил, скажи, кузнечик, неужели тебе не лень? От рассвета до заката, под траве скаток бездель. Как сказать, сказал кузнечик, может нет, а может лень? Только чем скорее скачешь, тем скорее проходит день. Jasna, что я ymmärtänyt, että olen ymmärtänyt, että olen ymmärtänyt, Войной своею судьбой не значит, не значит ведь быть недовольной собой. Лишь едва прольет рассвет Над рекою слабый свет, Как сейчас же к броду Изумрудный земрод, Чтоб скорей, скорей, скорей Наловить там пискарей, А потом, попив водицы, Снова в дом свой возвратиться, Лечь в душистую кровать И опять рассвета ждать. Как мечтаю я тайком Стать таким же рыбаком.